«Весть о том, что нашему ордену выпала честь принимать у себя дочь короля Гайлона, наполнила мое сердце радостью», – продолжал магистр, обращаясь уже к принцессе. «Уверяю вас, ваше высочество, каждый человек, живущий на болоте, почтет величайшей милостью, если вы позволите ему оказать вам хоть малейшую услугу. Вы очень любезны, сэр Скар», – улыбнулась Лития и улыбнулась еще по отдельности сэру Гербу и сэру Равару. Но желания мои сейчас скромны. Мягкая постель, хорошая еда и кубок теплого вина. Все, что принадлежит мне и моим людям, по праву принадлежит вам, Ваше Высочество, произнес Скар, и Атар не услышал в его словах пустую любезность. Магистр говорил серьезно, тоном, каким сообщают само собой разумеющиеся. Я рад, что ты вернулся, брат Кай, проговорил рыцарь в лиловых доспехах, вглядываясь в лицо Кая. Но мне кажется, что какая-то тревога гнетет твое сердце. «Я вернулся», — сказал Кай. «И сердце мое неспокойно». С некоторым трудом Кай сглотнул и заговорил, ровно и не прерываясь. Видно эту речь, он подготовил заранее. «Я шел по светлой и прямой дороге, но оказался в темноте. Я убивал тварей, выполняя свой долг, но я убивал и людей, видя в них тварей». Я оберегал жизнь ее высочества принцессы, выполняя свой долг, но тем самым я вмешался в дела людей, не имея на то права. Я прошу вас судить, достоин ли я оставаться рыцарем болотной крепости, или заслужил позор клятва преступника. Я требую суда. Мне нужен суд». «Да будет так», — помолчав, ответил магистр Скар. «Да будет так». Повторил сэр Герб. «Возвращайся в крепость, сэр Кай», сказал магистр Скар. «И жди всех нас там». Не говоря более ни слова, Кай прошел туда, где на берег были вытащены две лодки. Встал в одну из них и оттолкнулся от берега шестом. С тихим шорохом острый нос лодки рассек неподвижную черную гладь воды. «Я требую милости для сэра Кая», Сказала Лития, глядя, как туман понемногу скрадывает фигуру рыцаря. «Ваше высочество!» – с поклоном ответил магистр Скар. «Милость нужна тем, кто сам в ней нуждается. Подсудимый сам должен вынести себе приговор, но только после того, как все его сомнения будут развеяны». «О, как!» – удивился северянин. «Это что же получается? Подсудимый сам себе и судья? Да везде бы так было!» «Кто ж самому себе худо-то пожелает?» Болотники снова переглянулись. «Приговор, который человек самому себе выносит, он и есть самый справедливый», проговорил Герб, внимательно глядя на Атара. «Разве это не очевидно?» «Я очень устала», – помолчав, проговорила Лития. «Велите проводить меня в мои покои. Позже, после того, как я отдохну, мы продолжим наш разговор». «Конечно, ваше высочество, если таково ваше желание», – сказал магистр. Он коротко кивнул сэру Равару, тот с поклоном подал руку принцессе. Увлекаемая рыцарем литея сделала всего несколько шагов и остановилась. «Сэр Скар», – недоуменно воскликнула принцесса, оборачиваясь к магистру, – «здесь должна быть какая-то ошибка. Куда меня ведут? Разве вы отвели мне покоя не в вашей крепости?» «Конечно нет, ваше высочество», – с некоторым даже удивлением отозвался Сыркай. «В болотную крепость Порога могут входить только рыцари-болотники. Таковы правила нашего ордена». Атар аж крякнул. «Это что же получается?» – медленно выговорил он. «Ее высочеству, принцессе всего Гайлона, придется жить в соломенной лачуге?» «Таковы правила», – спокойно повторил магистр. «Ну вот что, сэры!» – нахмурился северянин. «Ее высочество столько натерпело всяких бедствий за время нашего путешествия, а вы ее на земляной пол определяете? Ежели уж никому, кроме рыцарей порога, в крепость не войти, тогда я свое законное право жить в ее стенах уступаю принцессе. Вот так!» Произнеся это, Аттар воинственно упер кулаки в бока. Магистр покачал головой. Сожалею, сэр Отар, но и ты не имеешь права входить в болотную крепость, сказал он. Скулы северянина окаменели, а щеки начали богровить. Я, рыцарь братства порога! загрохотал Атар, справившись с приступом Нематы. Я разил твари на побережье в Южного моря, и я недостоин того, чтобы просто войти в вашу крепость. «Ты принадлежишь ордену Северной крепости Порога», — сказал болотник герб. «Правила Кодекса болотных рыцарей гласят, что в крепость может войти только рыцарь-болотник. Таково правило». «Правило!» — зарычал северянин. «Опять эти ваши правила! Клянусь андаром громобоем, никто и никогда не наносил мне такого оскорбления. А ежели вы считаете, что я слишком слаб и неопытен для этого...» Тогда я вызываю любого из рыцарей болотников на поединок чести. Никто не станет сражаться с тобой, Саратар, спокойно ответил Герб. Рыцари порога не сражаются друг с другом. Таково правило. Ты войдешь в крепость, сиротар, когда мастера из укрывища позволят тебе это, сказал Скар. Когда будешь готов? Клянусь громобоем, произнес Атар. Ат Уже утром следующего дня я заставлю ваших мастеров заявить, что достоин войти в крепость. Туман над годючей лужей стал понемногу пропитываться вечерними сумерками. Атар крался мешкочками, низко пригнувшись, стараясь в жидкой грязи уловить напряженным взглядом бесшумное скольжение змеиных извивов. Северянин весь отдался поиску болотных гадов лишь бы хоть немного отвлечься от ярости, обжигавшей изнутри его грудь. К тем трем змеям в мешке, который нес на себе адка, присоединилась еще пара. Сам северный рыцарь понимал, что до того времени, когда окончательно стемнеет, ему вряд ли удастся успеть наловить полный десяток. Но это его мало беспокоило. Первая встреча с рыцарями болотной крепости – Вот что уже второй день не давало покоя здоровяку-северянину. Совсем не такого приема ожидал Аттар от магистра ордена Болотной крепости. Воспоминания о с сгоряча вызове на поединок чести язвило сейчас Атара пуще всего. Ему отказали. Спокойно. И, как теперь казалось юноше, даже пренебрежительно. Мол, слабак он еще тягаться с нашими рыцарями. Юного великана аж скрутило от очередного приступа обиды и злости. Но тут, чуть поодаль от него, сверкнула черная молния убегающей гадюки. Прикинув траекторию движения змеи, Атар прыгнул на перерез ей. Он приземлился удачно. Гадюка свернулась клубком на кочке на расстоянии вытянутой руки от северного рыцаря. Змея угрожающе шипела, мгновенными выпадами острой морды пронзая перед собой пространство. Атар не отступил, даже не вздрогнул. Он медленно и плавно шагнул вперед и снова остановился. А затем, уловив момент очередного выпада, бросился вперед, отчаянным хватом успев стиснуть пальцы чуть ниже змейной головы. «Еще одна есть!» – буркнул он, оборачиваясь к неслышно приблизившемуся адке. «Давай мешок!» Паренек ловко подставил растянутую горловину мешка. Аттар, неглубоко опустив туда руку, собившуюся вокруг нее гадюкой, разжал пальцы и тут же отпрыгнул. Атка быстро стянул ремешки горловины. «Так-то», — проворчал северянин, непроизвольно вытирая штаны ладонь, еще чувствовавшую скользкое извивающееся тело гадины. «А ты говорил...» «У тебя неплохо стало получаться, брат Аттар», — откликнулся Атка. Я помню, как два года назад я впервые вышел на годючу лужу. В тот день я поймал только одну змею, на следующий день – трех. Но последняя успела меня цапнуть и уйти. Мне понадобилось почти две недели тренировок, чтобы наловчиться и изловить десяток змей в течение дня.